Послесловия. Он дал себе слово никогда не вспоминать об этом преступлении. Тогда в Москве еще работали видеосалоны, оставшиеся анахронизмом 90-х. Только вместо кассет выдавали диски, которые достаточно быстро вышли из оборота. Каждые несколько лет менялись носители информации. Диски скоро тоже стали анахронизмом, и молодые люди не смогли бы понять, как могли произойти подобные события. Наступило. Новая эра. В новом времени расцвели киберпреступления, ставшие характерной чертой современного общества. Через несколько лет он встретил семью Мохова в аэропорту Хитроу. Бизнесмен был с дочерью и сыном. Рядом находилась Диана. Они увидели друг друга и обменялись улыбками. Дронга не стал подходить к Борису Алексеевичу. Некоторые воспоминания лучше оставлять. «В прошлом», — решил он.